Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Жили-были себе цари царица. У них были сын и дочь. Сына звали Иванушкой, а дочь Алёнушкой. Вот царь царицу померли, остались дети одни и пошли странствовать по белу свету. Шли, шли, шли идут. И видит пруд. А около пруда пасется стадо коров. — Я хочу пить, — говорит Иванушка. — Не пей, братец, а то будешь теленочком, — говорит Алёнушка. Он послушался, и пошли они дальше. Шли, шли, и видит реку. А около ходит табун лошадей. — Ах, сестрица, если б ты знала, как мне пить хочется, не пей, братец. А то сделаешься же ребёночком. Иванушка послушался, и пошли они дальше. Шли, шли, и видят озеро, а около него гуляет стадо овец. Ах, сестрица, мне страшно пить хочется. Не пей, братец, а то будешь баранчиком. Иванушка послушался, и пошли они дальше. Шли, шли, и видят ручей, а возле стерегут свиней. Ах, сестрица, я напьюся, мне ужасно пить хочется. Не пей, братица, то будешь поросеночком. Иванушка опять послушался, и пошли они дальше. Шли-шли и видят, пасется у воды стадо кос. Ах, сестрица, я напьюся. Не пей, братица, то будешь козленочком. Он не вытерпел. И не послушался сестры. Напился и стал козленчиком. Прыгает перед Аленушкой и кричит Мекке, Мекке. Аленушка обвязал его шелковым поясом и повела с собою. А самат плачет, горько плачет. Козленчик бегал, бегал и забежал раз в сад к одному царю. Люди увидали и тотчас доказывают царю, у вас. Ваше царское величество в саду козленочек, и держит его на поясе девица, да такая себя раскрасавица. Царь приказал спросить, кто такая? Вот люди спрашивают ее, откуда она и чьего роду племени? — Так, так, — говорит Аленушка, — были царь и царица, да померли. Остались мы дети, я царевна, да вот брат мой царевич. Он не утерпел, напился водицы и стал козленочком. Люди доложили все царю. Царь позвал Аленушку, расспросил обо всем. Она ему приглянулась, и царь захотел на ней жениться. Скоро сделали свадьбу и стали жить себе. И козленчик с ними гуляет себе по саду, а пьет и ест вместе с царем и царицей. Вот поехал царь на охоту. Тем временем пришла колдунья и навела на царицу порчу. Сделала соленышка больная, да такая худая, да бледная. На царском дворе все приуныло, святые в саду стали вянуть, деревья сохнуть, трава блекнуть. Царь воротился и спрашивает царицу. — Аль ты чем не здорова? Да, хвораю, — говорит царица. На другой день царь опять поехал на охоту. Аленушка лежит больная, приходит к ней колдунья и говорит, — Хочешь, я тебя вылечу? Выходи к такому-то морю, столько-то зорь, и пей там воду. Царица послушалась и в сумерках пошла к морю, а колдунья уж дожидается. Схватил ее, навязала ей на шею камень и бросила в море. Аленушка пошла на дно. Козлёночек прибежал и горько-горько заплакал. А колдунья обратилась с царицею и пошла во дворец. Царь приехал и обрадовался, что царица опять стала здорова. Собрали на стол, сели обедать. — А где ж козлёночек? — спрашивает царь. — Не надо его, — говорит колдунья. — Я не велела пускать. От него так и несёт козлятиной. На другой день только царь уехал на охоту. Колдунья козленочка била-била, колотила, колотила, и грозит ему Вот воротится царь, я попрошу тебя зарезать. Приехал царь. Колдунья так пристает к нему. Прикажи, да прикажи зарезать козленочка. Он мне надоел, опротивил совсем. Царю жалко было козленочка. Да делать нечего, она так пристает, так упрашивает, что царь, наконец, согласился и позволил его зарезать. Видит козленочка, уж начали точить на него ножи булатные. Заплакал он, побежал к царю и просится, «Царь, пусти меня на море сходить, водиться и спить, кишочки всполоскать». Царь пустил его. Вот козленочек прибежал к морю, стал на берегу и жалобно закричал, Алёнушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок, Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, Ножи точат булатные, хотят меня зарезать. Она ему отвечает, Иванушка, братец, Тяжел камень ко дну тянет, люто змея, сердце высосало. Козлёночек заплакал и воротился назад. Посеред дня опять просится он у царя. — Царь, пусти меня на море сходить, водиться и спить, кишочки всполоскать. Царь пустил его. Вот козленочек прибежал к мою и жалобно закричал. — Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, Ножи точат булатные, хотят меня зарезать. Она ему отвечает, — Иванушка, братец, тяжел камень ко дну тянет, люто змея сердце высосала. Козленчик заплакал и вратился домой. Царь думает, — Что бы это значило? Козленочек все бегает на море. Вот попросился козленчик в третий раз, — Царь, пусти меня на море сходить, водиться и спить, кишочки всполоскать. Царь отпустил его и сам пошел за ним следом. Приходит к морю и слышит. Козленочек вызывает сестрицу. — Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, Ножи точат булатные, хотят меня зарезать. Она им отвечает. — Иванушка, братец, тяжел камень ко дну тянет. Люто змея сердце высосала. Козленочка опять зачал вызывать сестрицу. Аленушка всплыла кверху и показалась над водой. Царь ухватил ее, сорвал шеи камень и вытащил Аленушку на берег, да и спрашивает, как это стало а Она им все и рассказала. Царь обрадовался. Козлёночек тоже так и прыгает. В саду все зазеленело, зацвело, А колдунью приказал царь казнить, разложили на дворе костер дров и сожгли ее. После того царь с царицей и с козленочком стали жить да поживать, да добра жевать и по-прежнему вместе и пили, и ели.